Проект Россия, книга 3. Если найдете эти слова полезными, применяйте их. Если найдете бесполезными, забудьте о них. Если найдете вредными, победите их. Проект Россия. Вступление. Дистанцируйтесь от эмоций. Не бросайте чтение книги наполовине и не читайте по диагонали. Не делайте преждевременных выводов и не смотрите на ситуацию через призму того или иного шаблона. Современный мир с его рынком, демократией, прогрессом. Приоритетом материальных ценностей над духовными вчера казался непоколебимым. По умолчанию считалось, на смену ночи придет день, зиму сменит лето, экономический спад преобразуется в новый подъем, а периодически возникающие проблемы как-нибудь сами собой рассосутся. Но вот привычный мир поколебался, до самых толстокожих сегодня доходит, началось что-то слишком тревожное и слишком масштабное, страшное. Анализ происходящих событий показывает, Современный мир уходит в небытие. Это не смена частностей и даже не смена эпох. Привычного мира больше не будет, как не будет больше парниковых, тропиков и динозавров. Грядут события, сравнимые с всемирным потопом и ледниковым периодом. Чтобы необоснованность надежд отсидеться стала очевидна, рассмотрим видимую часть ситуации последние сотни лет. Начнем с бесспорных фактов. Беспрецедентный технический прогресс увеличил Скорость передачи информации и перемещение грузов. Сегодня планету можно облететь за 40 минут. Информацию передать за секунды. Пространство как бы сжалось, а время ускорилось. Люди начали мыслить в рамках своего региона, города, области, страны. Воспринимая себя целым, а окружающий мир полуабстракцией и чем-то вроде ресурсного приложения. Единственно правильное понимание целого мира – Религиозные. С началом новой эпохи стало уступать место новому мышлению. Мир начинают осмысливать как целое не в религиозном и философском, а в политическом и экономическом плане. Максимально реализовала открывшиеся перспективы Америка. Вернее, интеллектуальная группа, стараниями которой строилась мировая империя нового типа. Для политиков новой формации мыслить глобально в масштабах целого мира – Было таким же привычным делом, как для нас каждый день на работу ходить. В 1907 году появляется Федеральная резервная система США. По сути это завод по производству мировых денег – доллара. Весь мир делает товары и услуги, добывает ресурсы и энергию. В США делают деньги, на которые покупают товары и услуги других. Началось это не вдруг. Ситуацию формировали десятилетиями. В первое время США развивали науку, промышленность, экономику, но параллельно строили завод по производству мировой валюты. И однажды система заработала. Вообразите, у вас дома стоит печатный станок, ваш бизнес печатать деньги. У соседей такого станка нет, они вынуждены производить различные товары. Вы производите деньги, на которые покупаете товар соседей. За пять минут вы наштампуете дензнаков столько, что сможете закупить продукцию, которую сосед произвел за год. США далеко отрываются от всего мира по финансовым, экономическим, производственным показателям, военному и научному потенциалу и все только потому, что у них нереально эффективный бизнес. Производитель денег становится финансовым богом, обеспечивающим кровоток между участниками рынка. Мировая система превращается в живой организм, где каждый орган выполняет свою функцию. Одна страна делает автомобили, другая – ширпотреб, третья – сельхозпродукцию, четвертая – энергоресурсы поставляет. Так как все участники мирового рынка зависят от единой кровеносной финансовой системы, на смену государственной независимости приходит абсолютная зависимость. На словах страны по-прежнему позиционируют себя самостоятельными, Но в реальности идут обратные процессы. В руках производителя денег постепенно концентрируется мировая власть. Национальная власть из направляющей силы превращается в администратора, идущего указанным курсом. Начинается стирание границ, возвышение корпораций, что приводит к полной управляемости мира из финансового центра. Новая экономика в реальности превращается в новую религию со своими обрядами. жрецами, заклинателями и предсказателями. Это очень хорошо видно на биржевом рынке. Принципиально новая сила подминает мир под себя. Чтобы власть нового божества стала абсолютной, создателем системы нужно было решить две задачи. Первое — Уничтожить заводы, производящие непродаваемые сущности. Традиционные религии являлись главными производителями ненужной новому миру продукции. совести, милосердия, понятия долга и прочего. Вторая задача – объединить мир в единую систему с жестким разделением обязанностей. Для их выполнения нужны А. Пропаганда новых ценностей. Граждане США должны популяризировать идеи потребительского стиля жизни на весь мир собственным примером. Б. Превосходящая военная мощь. Армия США должна стоять на охране нового образа жизни. Реализация цели требует астрономических расходов. Кажется, нет проблем, если сам деньги печатаешь. Но необходимо соблюдать пропорцию между массой денег и реально производимых товаров. Если пропорция разрушается, если денег станет больше, чем товаров, система рухнет. В соответствии с законами финансовой пирамиды. США печатают деньги, на которые приобретают свою мощь. По сути, мир долгое время оплачивал американскую армию и американский образ жизни. Но удержать баланс невозможно. Для поддержания системы требуется все больше денег. Правила финансовой пирамиды. Вскоре масса валюты начинает превышать массу товара. Чтобы избежать обрушения системы, нужно вывести лишние деньги из реальной экономики. Интеллектуальный центр, стоящий за мировой системой, замораживает лишние деньги виртуальным рынком, где торгуют виртуальным товаром, ценными бумагами, акции, фьючерсы, опционы и прочее. Люди покупают несуществующие активы, получая дивиденды за счет других вкладчиков Еще один принцип финансовой пирамиды. Параллельно создается инструмент управления виртуальным рынком – мировые СМИ. Механизм управления прост. Нужная новость подается нужным образом, что корректирует курс акций в нужную сторону – Слово «новость» взято в кавычки, чтобы показать многие новости тоже виртуальны. Неважно, как обстоят дела на самом деле, что реально было, а чего не было. Если профильные СМИ прогнозируют падение акций завода X и рост акций завода Y, при абсолютно одинаковой стоимости этих заводов их цена на рынке будет отличаться минимум в 50 раз. При этом цена первых акций будет падать, вторых подниматься. Если СМИ запустят информацию, в стране были беспорядки, неважно, правда это или нет. Система отреагирует на новость так, словно беспорядки действительно имели место. В новой системе не важно, что было на самом деле. Важно, что говорят. Именно это заставляет двигаться политические и социальные механизмы в ту или иную сторону. Благодаря этим технологиям Плюс двум мировым войнам, а также революциям и переворотам, финансовая пирамида держится. Но создатели прекрасно понимают, она не может стоять вечно. Можно плодить многоэтажные виртуальные рынки, развязывать новые войны, устраивать перевороты и дефолты, но нельзя отменить конец комедии. Легкие деньги в виде процентов провоцируют рост потребления. На это накладывается природа рыночной экономики.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 но то, что она конечна, не вызывает сомнений. Когда потребительская активность не будет соответствовать производственной, экономика рухнет. Следом рухнет государственная конструкция. Проект «Россия. Первая книга». В стратегической перспективе просчитывалось, выхода из ситуации нет. Однажды проблемы сойдутся в одной точке, после чего возникнут перегрузки, которых система не выдержит. Природа пирамиды такова – вкладчики – ни при каких условиях не смогут получить свои деньги назад. Современный кризис именно такой случай. Кто-то может сказать, если генеральный должник сам печатает деньги, он может нарисовать нужное количество купюр и рассчитаться по долгам. Да, такое возможно. Но этот трюк ничего не дает. Если пририсовать к имеющимся у вас деньгам ноль или больше, прибавится нулей, но не денег. Нарисуют США нужную сумму или не нарисуют, Заменят зеленые бумажки синими. Это ничего не даст. Мировая система все равно рухнет. Здесь тот случай, про который говорят. Как ни крутись, а сзади ж. Никто из устроителей мировой пирамиды не собирается искать ответ на вопрос, как рассчитаться с кредиторами. Они прекрасно понимают, это в принципе невозможно. Самое умное – замутить мировой хаос под шумок вывести активы и вложить их в новое предприятие. Все строители финансовых пирамид следуют этой логике, но если бытовые жулики инициируют банкротство и тупо бегут на запасные аэродромы, геополитические жулики не могут поступить так же. Масштаб операции вносит коррективы, но принцип один – вовремя вывести активы, а не ждать стихийного краха. Все всегда убегают заранее, оставляя вкладчикам легенду, почему так получилось, или смываются без объяснения причин. Происходит это, когда строители пирамиду не видят смысла выплачивать дивиденды. Они минируют систему, параллельно создавая из выведенных активов центры стабильности. Начавшееся обрушение финансовой пирамиды повлечет такое потрясение системы, что вывести активы тем же способом, что и бытовые жулики не получится. Нельзя перевести активы в наличные или вложить в бизнес. Все это целесообразно при сохранении системы, но если она рушится, деньги будут стоить не дороже опавших листьев. Бизнес и недвижимость тогда упадут в цене дешевле соседней березовой рощи. Там хоть подберезовики можно собирать, а что делать в городе, где нет источников продовольствия, печки и топлива? Устроители мировой пирамиды задолго до начала необратимых процессов стали готовить систему, к контролируемому сносу путем точечного минирования планеты. Искусственно были созданы горячие точки, яркий пример – Пакистан и Индия. На вопрос, зачем США меняют в Пакистане подконтрольного президента и приводят к власти силы, легко провоцируемые на ядерный конфликт, как с Индией, так и с Америкой, нельзя вразумительно ответить. Равно как нет ответа, зачем они поддерживают конфликт Израиля и Палестины, сталкивают лбами Россию и Украину, раздувают европейские беспорядки. Все это увеличивает нестабильность. Кому это нужно? США? Ни в коем случае они первые от этого пострадают. С точки зрения дилетанта это кажется чудовищной политической глупостью. Но если смотреть в другом масштабе, открывается совсем другой смысл. Предполагается, основные события развернутся с мега теракта на территории США, типа ядерной атаки. Неуловимый Бен Ладен украдет бомбу и сбросит ее на Вашингтон, а 11 сентября. Далее удар возмездия. Затем выявление баз террористов и мир взорвется массой региональных конфликтов. В него вовлекаются страны с атомным оружием и начинается Третья мировая война. Мировой игрок регулярно использует технологию провокации. Удар по своей территории, базе. Для вступления во Вторую мировую войну был устроен перл Харбор. Для ввода войск в Афганистан и Иран были атакованы башни ВТЦ. Созданный мир терроризма существенно расширяет технику провокации. У интеллектуального центра, стоящего за этими событиями, нет понятия Родины, стыда или сострадания. Есть холодный расчет, логика и ориентирный результат. Все средства хороши, в том числе и удар по США, инструменту, долгое время служившему мировому игроку верой и правдой. Но игра на то и игра. Ради победы можно жертвовать ключевыми фигурами даже ферзем. Есть основания полагать у американцев меньше всех шансов на выживание. Параллельно минированию создаются центры стабильности, банк информации, а также банки немодифицированного зерна, флора и фауны. Судя по всему, это ключевые точки отсчета, вокруг которых будет строиться новое мировое царство. Сегодня в нейтральных водах На глубине нескольких сот метров создано информационное хранилище с автономным атомным питанием. Ни в политической, ни в военной или коммерческой логике этот проект не имеет смысла. Следовательно, его инициатором не могла выступать ни одна из стран или корпораций. Но хранилище, недоступное будущим участникам конфликта, тем не менее построено. Вопрос кем? Не так давно было завершено заполнение хранилища расположенного на острове Шпицберген в условиях вечной мерзлоты, небодифицированным зерном. Журналисты окрестили хранилище «Судный день». Получилось символично. На вопрос, зачем и кому это нужно, кто строил, нет ответа. Особо дотошным скармливается ерунда про благотворительную деятельность тайных меценатов. Немодифицированное зерно способно давать урожай без удобрений. Модифицированное зерно дает более богатый урожай, но ему обязательны удобрение. Кроме того, через несколько поколений оно теряет жизненную силу, то есть перестает давать плод. Поэтому всегда нужно натуральное зерно, которое потом модифицирует. Мир подсажен на модифицированное зерно. В условиях рыночной экономики натуральное зерно поро невыгодно сеять. При сломе системы заводы по производству удобрений встанут. Без удобрения измененное зерно даст скудный урожай, а на следующий год еще меньше. Теперь понятно, почему нужно натуральное зерно. Потому что оно не зависит от мировой экономической системы, то есть является центром стабильности. Третий вид центров стабильности после информации зерна – банк флоры и фауны. Хранилищем, скорее всего, рассматривается Австралия. Вы когда о ней последний раз слышали? Это не случайно. Мировые СМИ вообще ничего случайно не делают. Они инструменты, а инструменты сами по себе не работают. Не стоит перечислять все точечные заряды, заложенные в тело мировой системы. Равно как и все центры стабильности. Тенденция очевидна. Но что толку понимать тенденцию, когда никто не знает, какие из этого следуют выводы и что делать. Для остроты ощущения, допустим, у вас миллиарды долларов. Не имеет значения, в чем они – в бизнесе, недвижимости или наличных. И вы понимаете, операция по сносу мира в ближайшее время войдет в завершающую стадию. Что делать, чтобы сохранить свои активы? Во что вкладываться? Чтобы ответить на этот вопрос, зададимся другим. Как вы думаете, почему некоторые западные миллиардеры за несколько лет до кризиса начали выводить активы из бизнеса и вкладывать в непонятные проекты, спрятанные под вывеской благотворительности? Что их побудило в одночасье стать благотворителями? Благоглупости, которые можно высказать по этому поводу, лишь запутывают картину. Под ширмой благотворительности на самом деле осуществлялся перевод активов из одной плоскости в другую. Начать такую операцию невозможно, не имея достоверной информации о грядущих событиях. Можно предположить, разрушителям сегодняшней системы необходимы масштабные администраторы. Возможно, некоторым они приоткрыли будущее, после чего началось строительство непонятных объектов. Мы знаем только наиболее известные, но можно предположить массу скрытых. Главный вопрос современности – что делать большинству, в том числе и большинству олигархов? Пока они надеются справиться с ситуацией за счет личных качеств, опыта, связей и знаний. Но это также смешно, как были бы смешны потуги динозавров. Допустим, они умны. В наступивший ледниковый период применить знания, полученные при жизни в тропиках, и не пропасть. Динозаврам невдомек, что маленькая мышка, обросшая шестью, в тысячу раз больше соответствует новой системе, чем они со всей своей массой рогами, панцирями и зубами. Только очень глупый человек может думать, хорошо быть богатым, убежал на запад и ты в безопасности. Такая логика имела место сто лет назад, когда кризис носил точечный характер. Куда богатые побегут сегодня, если, во-первых, кризис на всей планете? Во-вторых, зачем они нужны со своими деньгами тем, кто сам производит деньги? К тому же непонятно, как выйти на них с предложением себя. Ну, допустим, вышли. Что дальше? Какие у олигарха привлекательные стороны? Тени куч. Кстати, это уже огромное заблуждение. У многих денег стало совсем мало, многие по уши в долгах. Единицы, которые все еще богаты, не интересны мировому игроку. Потому что он сам деньги печатает. Их даже печатать сегодня нужно. Достаточно набить на компьютере любую цифру и положить себе на счет. На наших глазах создается система, где большинству не предусмотрено место. Единицам из единицы будет позволено встроиться в нее. И уж точно не по признаку богатства. Деньги в надвигающихся условиях суть абстракция прошлого мира. Да, они останутся в новой системе, но это будет нечто иное, о чем предупреждает апокалипсис. Очень скоро деньги будут представлять не большую ценность, чем билеты МММ после краха финансовой пирамиды. У всех, от крестьянина до олигарха и министра, два варианта. Или оказаться в роли скотины, приготовленной к убою. Или осмыслить ситуацию в мировом масштабе и составить план действий по выживанию. Чтобы защититься от опасности, в первую очередь нужно понимать ее характер. Если надвигается стена воды, нужно строить плавучие платформы. Если на вас идет стена огня, надо зарываться в землю. Если есть опасность чумы, необходимо использовать лекарства. От каждого вида опасности своя защита. Экономика – лишь следствие глубинных процессов. Попытки ответить на вопрос в русле привычных шаблонов типа «кто-то хочет мировой власти» никуда нас не выводят. Чтобы установить мировое господство, нужно время, превышающее человеческую жизнь. Значит, мировое господство не может установиться ради самого господства. В таком масштабе это инструмент и необходимо уловить, какую цель хотят реализовать посредством этого инструмента мировой власти. Мир похож на папуасов, вокруг которых ходят непонятные люди и совершают непонятные действия. Папуасам не хватает умения мыслить в масштабе странных чужеземцев. чтобы понять и оценить происходящее. Инстинктивно они чувствуют опасность от действий незнакомцев. Но эти предчувствия нельзя реализовать, поскольку неясно, как можно реализовать то, чего не понимаешь. Атмосфера непонимания активно поддерживается. Папуасам устраивают дискотеки и внушают мысль об их исключительности. Любая кухарка может управлять государством. Все равны, нет умных и глупых, слабых и сильных. В результате в голове каша. Где уж тут что-то осмысливать? Чтобы защититься, первым делом папуасы должны осознать свое незнание, свою папуасность. Это первое серьезное знание, от которого можно оттолкнуться. Пока людям кажется, будто они все знают, у них нет шанса начать действие. Мы все подобны человеку, уткнувшемуся носом в землю. Он видит только насекомых. Чтобы увидеть траву, нужно подняться выше. Чтобы разглядеть деревья и животных, надо встать. Направление реки можно увидеть с высоты птичьего полета. Наш противник мыслит в масштабе континентов и цивилизаций, чтобы защититься от него. Как минимум нужно работать на его уровне, а в идеале выше. Судя по действиям тех, на кого мы должны официально рассчитывать, вывод один – выхода нет. Выход появится, если осмыслить ситуацию во всей ее полноте. Представьте, некто готовит наш дом к сносу. Мы толком не понимаем, как это будет происходить, но мы против сноса. Не зная, как защититься, мы тупо занимаем оборону. Просто не пускаем непонятных нам людей в зону нашего дома и все. Возникает интересная ситуация. Да, они масштабнее мыслят, но мы имеем силы закрыться. И до тех пор, пока закрыты, они не могут снести мир. Нет смысла сносить храм, чтобы построить на его месте бассейн, если нельзя снести весь храм. Пока сохраняется такая ситуация удержания, мир будет стоять. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Кто такой удерживающий, мы не знаем. Хочется предположить, что Россия, но государство не может быть удерживающим. Нужна принципиально иная конструкция, построенная на других принципах. Создание условий, в которых может проявиться и материализоваться эта конструкция, посвящены наши усилия. Экономический кризис визитная карточка третьего тысячелетия. Никто толком не понимает, что это. А. Очередной цикл, после которого все через полгода год. Устаканится и вернется на круги своя. Б. Слом одного из агрегатов системы, восстановление которого займет какое-то время, и в итоге все вернется на круги своя. В. Крушение фундаментальных основ потребительской цивилизации. В последнем варианте прошлое уже не вернется, будет формироваться новый мир. Правильное понимание определит характер деятельности. Если относиться к кризису как к обычному цикличному колебанию, Логично скупать бизнес, землю, недвижимость и так далее. Если это слом экономической модели, сложившейся в 20 веке, логично ни во что не вкладываться, когда дна не видно, разумно конвертировать активы в валюту и ждать ясности. Если это крушение не экономики, а слом основ всей потребительской цивилизации, формировавшейся последние 4 века, перекладывание одних материальных активов в другие из бизнеса в валюту, или из валюты в недвижимость равносильно переливанию из пустого в порожнее. Многие аналитики склоняются к третьему варианту. Происходит слом констант потребительской цивилизации. Мы согласны с таким прогнозом развития событий. Процесс не остановится, пока не обратит привычный мир в прах. Система будет агонизировать, падение сменится кратковременным подъемом, но общий тренд однозначно вниз. Освежим генетическую память, Вернемся на сто лет назад, когда религиозная модель общества менялась на материалистическую. В России были жуткий хаос, война без власти. Теперь вообразим эту ситуацию в размере мира. Золото, валюта, бизнес, недвижимость, связи с правительством, все бессмысленность. Эти емкости не удержат актив. Нужно выходить в принципиально иную плоскость. Вопрос. Куда конкретно вложить свои усилия, свое время, деньги, таланты, возможности, остается без ответа. Ясно одно. Никакие традиционные консервы актив не удержат. В ситуации глобального потрясения единственный стабильный актив – люди. Его эффективность многократно возрастает, если люди скреплены в команду. Вокруг нее, как вокруг мачты после кораблекрушения, формируется центр стабильности. Налепившаяся масса структурируется и далее появляется власть и ресурс следствие стабильности, что значит вкладываться в людей, что значит команда. Эти понятия в потребительском обществе размыты. Ценность человека отошла на второй план. Сегодня человек больше понимается туловищем, приложением к вещам, а не самостоятельной сущностью. Кто не понимает сегодняшней ситуации, подобен пассажиру, не осознающему факта кораблекрушения. Такой пассажир не может поменять мешок золота на лодку. По его меркам лодка не стоит столько. Штатная ситуация это действительно правда. А раз так, у него рука не разожмется. Даже если логика будет подсказывать «разожми руку», все равно потеряешь, не разожмет. В последний момент, когда пойдет ко дну, рука сама разожмется. Возможно, он осознает свою неправоту. Но будет поздно. Новый мир полностью изменит. Современную шкалу ценностей. Новая эпоха будет не борьбой интересов, а борьбой идеалов. Кто стремится к своим интересам, те уйдут, останутся стремящиеся к идеалам. Троцкий говорил, чем хуже, тем лучше, чем демонстрировал глубочайшее понимание ситуации. Люди объединяются в условиях опасности. Чем беда серьезнее, тем объединение плотнее. Пока люди с жиру бесятся, они не способны к объединению. Троцкому и Ленину требовалось разбудить интеллектуалов и сплотить широкие массы. Ухудшение ситуации способствовало достижению поставленной цели – разбудить и объединить. Чем тяжелее кризис, тем быстрее сгрудятся малые. Владимир Маяковский. Сегодняшний кризис не имеет аналога. Все параллели с прошлым неприемлемы. Сравнения некорректны, прогнозы неуместны. Он как глобальное потепление в своем развитии изменит облик мира. Консилиум вокруг умирающей мировой экономики показателем. Ни один человек или институт на планете не понимает корней происходящего и потому не поставил диагноз. Люди успокаивают себя мыслями. Если в военное время выжили, в мирное тем более выживем. Но во время войны работала система военной экономики, управления, распределение и прочее. Сегодня надвигается принципиально иная ситуация. Мир на пороге крушения. Ключевых узлов потребительской цивилизации Это означает отсутствие всякой системы Представьте города, отключенные от энергии воды Когда хаос достигнет критического состояния, возникнет череда региональных конфликтов Завершающий этап – полномасштабная мировая война, в огне которой сгорят остатки старой системы Далее – перезагрузка Если в ближайшее время не принять действий соответствующих ситуаций, самые мрачные прогнозы померкнут перед действительностью. На горизонте призрак блокадного Ленинграда размера во всю Россию. Сельского хозяйства нет, промышленности нет, науки нет, образования нет. Есть только продажа ресурсов, кучка присосавшихся к этой корнушке паразитов и сопутствующая деятельность коммерсантов. Ужас не в том, что никто не понимает,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 Перед крахом все общества переживали не экономический спад, как принято думать, а экономический подъем. Косвенный, наверное, признак кризиса появления предкризисного человека. Во множестве появляются пустые люди с деньгами, отчасти невменяемые, пребывающие в эйфории. Успех торговли и политкоммерции перерастает в ощущение всемогущества. Люди начинают беситься с жиру, им часы не часы, авто не авто, дом не дом. Все хотят еще больше, еще лучше, еще красивее и так до бесконечности. Потребности жировать становятся смыслом жизни. Сегодня мир на пороге колоссальных событий. Грядущие изменения мало кто понимает или представляет их значение и последствия. Если оценивать скорое преобразование мира с позиции материализма, оно сравнимо с появлением разумной жизни. Когда неживая материя стала живой, мир совершил колоссальный скачок. Грядущее событие будет аналогичным по значимости. Новый мир или будет уничтожен, или Бог откроет ему нечто большее, чем открывал до сих пор. Пока Бог ничего никому не открыл. Нужно бороться. Проанализировав свой и чужой опыт, мы сформировали технологию современного сопротивления. Мы готовы предоставить ее каждому, кто способен действовать не в качестве наемного работника, а в качестве организатора и лидера. Нужны, свободные, способные задать импульс и направление. Участие остальных на этапе становления бессмысленно. Времена массовых партий прошли. Будущее за новой формой действия. Проект России. Первая книга. Мы живем в обществе потребления, где главное святыни деньги. Потом различные ресурсы, время, интеллект и прочее. Человек вкладывает свои ресурсы согласно своему мировоззрению. ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. И поскольку никто не может мгновенно поменять свое мировоззрение, все будут вкладываться в то, что не имеет смысла, даже понимая это. Одни кинутся размещать активы в бизнес и валюту, и в итоге потеряют все. Другие, их очень много, потребуют от правительства вернуть старое доброе время. И только некоторые вложатся в людей, создающих центр стабильности. Две первые группы суть «Кризисное мясо» по аналогии с Пушечным. Третья группа определит будущее планеты. История бросила человечеству очередной вызов. Кто не сможет ему противостоять, будет уничтожен. Шанс достойно ответить появится только у тех, кто попробует сам, а не с подачи СМИ понять суть происходящего и определить вектор приложения усилий. Кто интуитивно Чувствует глобальность и ответственность момента. Тот понимает, в прошлое уже не вернуть. Нельзя жить вчерашним днем. До эпохи похолодания жили динозавры. Они не смогли ответить на вызов истории и ушли. Потребительская цивилизация тоже уходит. Грядет новый мир. Чтобы понять, что это за мир, необходимо осмыслить сложившуюся ситуацию. Не большую часть, а всю в целом. От А до Я. Мы уверены в глобальной победе. Причина уверенности у нас есть то, чего нет ни у кого в мире. Мы предлагаем новое на мировоззренческом уровне. Это не усовершенствование потребительской системы и не строительство нового мира. Это ковчег, в котором спасется тот, кто захочет.